Стал уснуть Диоса. Ренни не могла видеть первые лучи солнца в своей камере, но каким-то образом ощутила наступление утра. Она знала, что скоро за ней придут, однако почему-то не испытывала страха. Ренни была уверена, что боль страшней казни, которой её приговорили. Обойдёт её стороной, словно мать-земля успокаивающий шептала ей это на ухо. Вскоре в коридоре послышались одинокие шаги. Реньи прильнула к прутьям своей клетки, понимая, что человек, явившийся сюда в этот ранний час, пришёл по её душу. Через несколько мгновений Она узнала в своём посетителе человека, который приказал Вивьену провести казнь. Он по-прежнему был в простой серой сутане, подпоясанной грубой верёвкой, хотя за минувшие дни ей не доводилось видеть его в более ярком и помпезном наряде. Она смотрела на этого человека, и ей казалось, что такое одеяние словно бы помогает ему спрятаться от кого-то, стать менее заметным. приуменьшить собственную значимость. Здравствуй, дитя, тихо произнёс епископ Ларан. Его лицо всё ещё хранило следы усталости и казалось измождённым. Похоже, этой ночью Ларан не сомкнул глаз. Он смотрел на Ренни, выжидающе, словно для него было важно услышать от неё в ответ хоть что-то, но она промолчала. Судеал аран вздохнул и приблизился к ней. Говорил он тихо, и его было едва слышно. Ты должна знать, мне очень жаль. Я сочувствую твои участи. Господь судейчер, я бы не пожелал её тебе, будь моя воля. Но воля не ваша, отозвалась Ренни нескольким мгновением спустя. От чего-то из уважения к этому человеку она тоже решила не повышать голос и говорить почти шёпотом. Лоран не спешил ни соглашаться, ни возражать. Он сделал ещё несколько шагов к решётке её камеры, и Рене заметила в его руке небольшой стеклянный невзрачный пузырёк, запечатанный маленькой пробкой. Внутри пузырька виднелась какая-то жидкость. Что это? спросила Ренни. Судья инквизиции чуть помедлил с ответом, но затем решился. Способ облегчить твою участь. Я наблюдал за тобой во время допросов и слышал в твоих словах не зло, а попытку кого-то защитить. Ты в чём-то со лгалархи епископу, верно? В чём-то важном? Рани придазрительно уставилась на него, но промолчала. Ларан не сводил с неё глаз и с каждым мгновением только убеждался в своей правоте. Рани не знала, что будет, если она скажет хоть слово, поэтому хранила молчание и была готова продолжить, даже если её прикажут снова отвезти в допросную комнату. Она не знала, сколько сможет выдержать, но готова была держаться до последнего. В прошлый раз предел наступил после второго ожога колённым железом. Тогда Рене рассказал инквизиторам о Филис. Тайну о существовании своей тётки она сохранить не смогла, а Элиза уберегла только потому, что о ней не было задано ни одного вопроса. Рене до сих пор не знала, чем обернётся для Филис её признание, но надеялась, что удача будет сопутствовать тётушке и не оставит её. В тот же день допроса, приготовившись снова отдать приказ прижечь Рени, человек, представившийся дебордом, начал расспрашивать о всяких небылицах, о встречах с другими колдунями, о странных ритуалах с неким козлом, о каких-то поцелуях в интимные части тела некоему сатане, о чьей-то крови, которую колдуни применяют для ядов. За болью Рени толком не различила его вопросов. Она потеряла сознание. А после оба получаса легли с какой-то хворью, и приговор был тут же вынесен. Архиепископ Деборд позже в компании епископа Ларана приходил в камере девушки и произносил какие-то одним им понятные проклятия отлучения, хотя ранее не знала, что именно ей могут сулить эти слова. Не понимала она и того, к чему эти проклятия, раз она никогда не была крещена как христианка, и отлучение от церкви ничего бы у неё не отняло. Позже ей назначили казнь. И вот теперь человек по имени Лоранс снова расспрашивает её. "Ты о ком-то мне рассказала? Делу в Вивьене, и вот ты пытаешься защитить" Лоран сурово нахмурился. Не старайся. Он выполнит приказы и докажет свою верность делу. Девушка осталась бесстрастной к его словам, и Лоран недоверчиво прищурился. Она знала Вивьену, в этом не было сомнений, но защищала она не его. Был кто-то, кроме твоей тётки, кто учил тебя колдовству? Ранис снова промолчал, на этот раз напряжённо. Лара напустил голову и тяжело вздохнул, ощутив, как усиливается давящая на него усталость. Защищать кого-то высокой ценой, ему ли было не знать, каково это. Ты вправду пытаешься защитить кого-то, не боясь отдать за это собственную жизнь? Он покачал головой. Что ж, я не стану тебя в этом мешать. Епископ протянул Рене пузырёк, и та с опаской приняла его, тут же начав рассматривать. Приме это, как только я уйду. Так будет лучше, насколько это возможно. Это яд. Это то, что поможет тебе не испытать мучений на костре. И да смилится Господь над твоей душой. Лара насенил девушку крестным знамением, развернулся и направился прочь. Рени молча смотрела ему вслед. Прошло несколько минут, прежде чем она открыла пузырёк, настороженно понюхала содержимое и, решив, что это и есть послание матери земли, выпила всё до последней капли. Следмана разбила пузырёк о стену и осторожно сгребла сколки пробку в самый тёмный угол камеры.